Глава седьмая. Кстати, хороший комбинезон, прочный и даже части стильный, подумал я, примеряя новую арестантскую робу оранжевого цвета. Зачем нужен такой ядовитый оттенок одежды, чтобы легче найти твоё тело, выброшенное в космос или где-нибудь на свалке? На одинокий так и не дали слетать. Видимо, побоялись, что сбегу. Поэтому сейчас из личных вещей, запакованных в герметичную сумку, у меня оставался только военный мундир. Табельное оружие, знаки отличия и идентификационный браслет остались в отделе военной полиции. Меня вели по коридору нижней палубы флагманского громобоя, видимо, на погрузку и отправку в колонию, о которой упоминала Таисия. Что это было за учреждение, я понятия не имел. Знал только что тюрьма располагается на одном из промышленных астероидов в этой же системе Бессарабия. Таких астероидов в любой звёздной системе было в достатке. Самый лёгкий и проверенный годами способ добычи полезных ископаемых. Астероиды можно было разрабатывать на месте, можно было транспортировать в нужный сектор как огромным перерабатывающим модулям. В общем, удобные камешки. Отличались они по составу, и, соответственно, предприятия их разрабатывающие были различной специализации. Самой массовой и экономически выгодной являлась на данный момент добыча нимедийской руды, приобретшей всё большую популярность не только у военных, но и в гражданской промышленности. Следующим материалом по добыче был интарий, из которого делали топливо для космических кораблей. Ну и разные в прошлом называемые редкоземельными металлы тоже являлись предметом интереса промышленных корпораций. В общем, судя по всему, мне предстояло путешествие на одно из таких предприятий. Корпорации, да и не только они, но даже маленькие фирмы на упомянутых мною предприятиях частенько использовали труд заключённых. На дворе 23 века от дармовой рабочей силы до сих пор Никто не отказывается. Вроде же есть огромное число роботизированных систем, достаточно дешёвых в покупке и эксплуатации. Но зачем тратить даже небольшие деньги, когда есть законом об обязательной трудовой деятельности заключённых. Согласно данному закону, все лица, попавшие в места заключения, обязаны работать, так сказать, перевоспитываться ударным трудом. Финансирование заключённого прекращалось, если тот отказывался выходить на смену. Вот так сейчас жёстко. А вы как думали? Космическая эпоха. Предполагаю, что лоббированием закона занимались представители корпорации, потому как после его принятия в Сенате труд заключённых принял массовый характер практически моментально. Промышленные компании на перегонки расхватили бедолаг зэков по своим модулям Верфим и Астероидом, и теперь, ткнув пальцем на очередной из космических булыжников, ты не ошибёшься, назвав его маленькой рабочей колонией. Не возмущайтесь тому, что Российская империя опять пожирает своих. Нет, практика привлечения дешёвой рабсилы это обычное явление сегодня. Все самые мощные державы космоса не гнушаются подобным способом получения прибыли, и в той же АСР промышленно-исправительных заводов не меньше, а то и больше, чем у нас. "Куда вы меня, ребят? Не ожидаю услышать ответ, больше по привычке общаться", спросил я своих конвоиров. Однако те, видимо, понимая, что перед ними находится старший офицер флота хоть и разжалованный, Уважительно ответили мне «Астероид Т-44-13, добывающая компания «Астромолот».» «Ого! Астромолот опасно звучит!» — усмехнулся я. «Это что означает? Космический отбойный молоток?» «Не знаю. Может быть. Так же, как и я, ухмыльнулся один из моих сопровождающих». Но то, что все попавшие туда не выпускают из рук эти самые отбойные молотки, это точно. Фирма рудодобывающая, поэтому скучать вам не придётся. Я рассчитывал, что отдохну в тишине несколько дней, вздохнул я. Видимо, не судьба. Сколько добираться на этот курорт? Мы не знаем, господин контр-адмирал, честно ответил военный полицейский. Наша задача лишь отконвоировать вас на частный челнок компании и передать в руки ваших новых рабовладельцев. Однако не беспокойтесь, скучно в полёте вам не будет. Что ты имеешь в виду? Вы будете лететь не один, ответил охранник. Нашёлся ещё кто-то из провинившихся флотских, как и я? Не совсем флотских. Уклоничиво ответил мой собеседник. Скорее наоборот. Говорун каких я ещё не встречал. Заинтриговал. Коротко бросил я, когда мы уже выходили на одну из вызолётных палуб громобоя, запасную, наверное, чтобы было меньше лишних глаз. Что ж, от весёлой компании я никогда не отказывался. Не говорите заранее, усмехнулся полицейский. У старого, видавшего виды челнока, на борту которого красовалась обшарпанная надпись "Астра-Молод", нас уже ждали. Здесь были двое таких же полицейских, что и конвоировали меня, и один человек в гражданском, видимо, пилот этой развалюхи, болезненного, худощавого вида, тип в озодранных джинсах и клетчатой роднековской рубашке. Твоя скорлупа вообще долетит до места назначения? спросил я его, кивая в сторону челнока. Корабль действительно выглядел не лучше, чем мои истребители, только что побывавшие в самом пекле сражения. В голову вашего покорного слуги даже закралась мысль, а не хотят ли избавиться от меня мои мучители. Военный прокурор Аркадий Эдуардович, да и что уж там самолично Самсонов. Ведь это корыто может в любой момент развалиться в космосе. Нет контр-адмирала Василькова, Нет проблем. Не радуйся заранее, заключённый. Смерть твоя не будет такой лёгкой, как ты рассчитываешь. Пилот, у которого во рту недоставало половины зубов, весело усмехнулся мне. На астероид я тебя доставлю в ценности и сохранности. А вот что будет потом? Он многозначительно кивнул и подмигнул при этом. Мне почему-то расхотелось улетать с вашего замечательного линкора, господа, вздохнул я, когда охранники заводили меня внутрь. Пилот в это время взял у конвоирных планшет с моими данными и что-то долго в нём изучал. Я точно становлюсь болезненно подозрительным. Может, этот доходяга просто читает по слогам? А вот и ваш собрат по несчастью, господин адмирал Отвлёк меня от невесёлых размышлений полицейских, заведяв в салон, усаживая в одно из кресел и пристёгивая к нему наручниками. Я посмотрел направо от себя, и настроение моё сильно улучшилось. Нет, не то, чтобы я обрадовался тому, что человека, сидящего рядом со мной, везут в тюрьму. Просто удивился, кто сейчас оказался рядом. Александр Иванович, друг ты мой любезный, тебя тоже повязали. То ли весело, то ли нервно захохотал Айк Попадакис. Толстенький капитан Македонии сидел сейчас в такой же оранжевой робе передо мной и хлопал глазами. Странно, но на голове у него была та же морская капитанская фуражка, в которой я его увидел в нашу первую встречу. А я не дал ему её забрать. Весело ответил лайк. Он так вопил, когда мы сняли фуражку, что чёрт с ним. На деле обратно пояснил полицейский, напоследок проверяя, надёжно ли мы с поподакисом пристёгнуты. Что ж, приятного путешествия. Я кивнул ему в селе, ты снова повернулся к поподакису. «Ты каким образом попал под раздачу?» — спросил я толстяка. «Почему ты на громобое? И где Македония?» «Ха-ха! Моя бедная малышка Македония в руках этого страшного усатого адмирала, как его там зовут? Самсонов, что ли?» — закричал Айк, как всегда тут же раскрасневшись от избытка эмоций. «Да-да, у меня ее реквизировали, видите ли». Война, господин попадаки, поэтому ваш транспортник срочно необходим императорскому флоту. Будь он не ладен и нашему командующему, чтоб его черти съели. Я пропустил мимо ушей слова про флот, а про Самсонова даже отчасти был согласен с Айком. Ну ладно, реквизировали. Но ты-то как здесь оказался в этой робе? А что? Я буду стоять и смотреть, как мою кормилицу забирают, возмущённо воскликнул Попадакис. Конечно же, я вернулся к себе на корабль, включил двигатели и рванул куда астронавигаторы глядят. И тебя поймали. К сожалению, у вашего черноморского флота очень быстроходные исминцы, печально вздохнул Айк. Но Затем я ещё по морде съездил одному из службы тыла, но это так, мелочь. В общем, теперь перед вами военный преступник по податке, пытавшийся похитить военное судно Македония. Где, я спрашиваю тебя, Александр Иванович? Справедливость. А ведь я кровь проливал за Россию. Ну, не то чтобы проливал, напомнил ему я. А кто участвовал в операции по захвату османского линкора? Возмутился толстяк. Мне вообще орден полагается. Ладно, ладно, участвовал и полагается. Не стал я усугублять и так нестабильное эмоциональное состояние попадакиса. Мне действительно стало жаль этого пусте и чрезчур беспокойного человека, который по воле судьбы оказался в водовороте событий и сейчас страдал практически ни за что. Да, безусловно, нельзя было похищать Македонию. Это глупо и чревато последствиями в условиях военного времени. Но и сажать Айка за решётку не нужно было. Кажется, Самсонов совсем в разнос пошёл. Если уж гражданских по колониям распихивает, внул бы подзат, да отпустил на все четыре стороны. А я смотрю, и тебя по достоинству оценили за всё то хорошее, что ты сделал для флота. Айк продолжал болтать без умолку. Вот она, благодарность Российской империи. «Да будет храним наш досточтимый государь-император Константин Александрович! Ура, господа!» «Что разорался? Он тебя не услышит!» — прикрикнул Найка, вошедший в салон пилот. «Как тебя зовут?» — спросил я его. «Валера Таран, меня зовут, если так интересно!» — представился без зуба и склоняясь надо мной, и тыкая пальцем в нашивку с именем на своей старой летной куртке. «И ты...» Таран, похоже, не фамилия, догадался я, видя, что это слово было вышито с кавычками. Точно, не фамилия. Он дерзко посмотрел на меня, но продолжать пикеровку не стал. Слушаем внимательно, заключённые. В данную минуту вы находитесь на борту великолепного туристического лайнера под названием Валера ненадолго задумался. Под названием 114-й Оригинальное название: Привлекательная. Вставил Айк, который совершает экскурсионный рейс по маршруту Космический линкор, как его там, Громобой, рабочая колония номер 12 управляющий компанией Астромолот. Не заморачивайтесь вы с именами собственными, как мы уже поняли. Попадаки с ним мог сидеть молча. Таких умников, как ты, толстяк, в нашей колонии очень любят, ухмыльнулся Валера во всех значениях этого слова. Понимаешь, о чём я? Догадываюсь, сглотнул Айк. Наше путешествие продлится 6 1/2 часов, продолжал веселиться Таран, вышедший в роль гида. На борту из услуг вам будет предложено заткнуться и молиться. Всем приятного полёта. Наслаждайтесь видами. Довольный собой, он вошёл в кабину и начал готовить судно уж к вылету. Дверь в салон осталась открытой. Видимо, Валера ничуть не опасался бунта заключённых. Вообще, поведение пилота мне показалось необычным для гражданского. Ты же бывший военный, так? Задал ей ему вопрос, когда челнок вырвался из ангара громобоя и ловко обогнув одну из его батарей, устремился в омрак космоса. "Точно", кивнул Валера, не оборачиваясь. "Как догадался?" "Потому, как ты за 10 секунд вывел свой круизный лайнер из ангара", ответил я. "Для обычных пилотов взлёт с запасной полосы линкора чреватся столкновением с расположенными прямо перед створками антеннами ретрансляторов". Если так случается, что гражданский транспорт входит или выходит именно в запасной ангар, он либо делает это слишком медленно, либо его ведут операторы, чтобы не дай бог чего не повредил. Предположим, я часто посещаю данный корабль, сказал пилот. Можешь напомнить его название? Ладно, раскусил, весело ответил Валера. Был я когда-то в ваших рядах. Ты не только во флоте успел побывать, продолжал я с умным видом следователя. Ты же ещё и в тех неоддалённых местах, в одной из которых сейчас мы направляемся, тоже бывал. И явно не в качестве доставщика заключённых. Ничего не ускользает от твоего взгляда, адмирал, усмехнулся пилот, покачав от удивления головой. Вот ты не я твоё дело читал, а ты моё. Нас Что? Перевозит зэк? Испуганно переспросил меня Попадакис. Бывший, ответил я. Скорее всего, после освобождения оставшийся на работе в колонии. А куда мне ещё лететь, адмирал? вопросом подтвердил мою догадку Валера. Кому нужен бывший заключённый, не имеющий ни семьи, ни детей, ни профессии? В императорский флот мне дорога была заказана, а я кроме как водить суда не умею ничего. Вот ты остался в родной до боли промышленной колонии в качестве доставщика всего необходимого на астероид. Если надо оборудование, пищу, отвезти смену охраны или привезти новых заключенных, таких как вы, вот этим-то я и занимаюсь. А что, работа не пыльная. Как-то ты, Валера Таран, без особой радости в голосе хвастаешься своим положением. Я внимательно посмотрел на этого уже немолодого, видимо, далеко не здорового человека. Так ли всё тебя устраивает? Или вспоминаешь флот? Пилот перестал улыбаться и резко повернулся ко мне. Но «Ну, всё ты знаешь, адмирал, сказал он. Как такого проницательного удалось повязать? Ты же читал дело Так в нём только краткая информация о тех, кого я перевожу, ответил Таран. Кто мне будет сообщать дополнительно о вас? Загрузил, привёз, отдыхай. Давай так. Если нам лететь целых 6 часов и делать особо нечего, я расскажу тебе свою историю, а ты поведаешь свою, предложил я пилоту. Расскажешь, кем служил во флоте, в каком, за что изгнан? Идёт? Давай, согласился Валера. Я и так бы вам рассказал, дел-то нечего. В общем, всё время полёта мы провели в беседах. Валера оказался не меньшим, чем Айк Попадак из болтуном, искренне любящим это дело. У меня уши зазяли, пока я их обоих синхронно пытался расслышать. Тороторили оба без умолку. Единственное, немного помолчали, когда слушали мою историю. Рассказал я своему новому знакомому Тарану, как и за что попал сюда. Конечно, расписывать все детали не стал, нечего ему подробности знать. Но и история о сражении моего крейсера и крепости Измаил было для Валеры достаточно, чтобы он весь завёлся. Я правильно угадал, когда намекнул Тарану, что тот не забыл флот. Валера аж желваками заиграл, когда слушал мой рассказ о гибели крепости и наших пилотов. Не вытравишь никакой каторгой душу военного моряка. Это попросту невозможно. Таран хищно заулыбался, когда я закончил историю о захвате Абдул-Кадзира. — Вот это ты дал, адмирал! — видимо, он так похвалил меня. — Это по-нашему! И что, прямо перерезал горло этому османскому капудану? Нет, это сделала одна казачка, которая была перед этим взята в плен и находилась на Ленкоре в качестве его рабыни, ответил я, продолжая рассказ. А, понятно. И что? Пустила ему кровь? повторял Валера, видимо, представляя в красках все подробности моего рассказа. Ну, казачки-то спуску никому не дадут, это у них в генетическом коде записано. Он перед этим надругался над девчонкой, поэтому заслужил такую судьбу, сказал я. "Собаке собачья смерть", кивнул пилот. "А что дальше было? Ты эту храбрую малышку вообще вытащил оттуда?" "Сейчас у меня на корабле в медицинском блоке лежит", ответил я. "Полина зовут". боевая до крайности. Если морально не сломалась, то с ней будет всё в порядке. Дорохов хочет её даже к себе во второй взвод взять. Валера не знал, кто такой Дорохов и ещё много других имён, которые я упоминал, но был сильно увлечён услышанным. Неудивительно, ведь он сам в прошлом служил, причём не простым космопехотинцем. а офицером в должности штурмана на эскадренном миноносце Балтийского императорского флота. Хоть это было и давно, более пятнадцати лет тому назад, но, как я уже говорил, флот не забыть никому, даже если простоял всего одну вахту. Вот мой новый знакомый таран, хоть и тянул и лямку не так долго, зато достаточно насыщенно, чтобы полюбить это дело до конца жизни. Валера поведал мне свою историю. Изменец, на котором он нёс службу в одной из компаний, попал однажды в самое пекло. Это была наша очередная военная экспедиция. Я не помню из курса истории, какая именно, так много случалось стычек в космосе на рубеже веков. Так вот, группа российских кораблей была заблокирована в одной из условно нейтральных звёздных систем евроискадрой. Такое неопределённое название, как европейская эскадра, давалось тогда, когда подразделение состояло из кораблей различных держав. То ли они прикрывались подобным названием, чтобы потом мы не могли предъявить претензии к определённому государству, то ли по другим причинам. В общем, противостояла тогда балтийцам такая вот сборная солянка из британских, испанских и ещё каких-то там кораблей. Они окружили несколько наших лёгких крейсеров и эсминцев и предложили им сдаться. Причём первоначально криптоевропейцы потребовали от нас передачи всех захваченных кораблей победившей стороне в качестве военного трофея. Это было отвергнуто русскими и начались долгие переговоры и торги. Европейцы тоже не сильно рвались в бой, понимая, что понесут большие потери. Поэтому переговоры затянулись. И вроде через какое-то время нашему адмиралу удалось договориться на приемлемых условиях о выходе из окружения, но тут случилось непредвиденное. Всё время ожидания наши моряки видели, как эскадра противника подходит ближе и ближе. Европейцы подстраховывались, если переговоры зайдут в тупик, русские упрутся, союзная эскадра сразу же атакует их, не теряя времени на сближение. Наши видели, как сжимается кольцо окружения. Знали о первоначальном ультиматуме и не понимали, что происходит. Командование молчит, а противник подлетел уже почти вплотную. И вот один из штурманов русского "Есминца", у которого в это время оказалось управление судном, резко увеличивает скорость и врезается носом своего корабля в борт вражеского крейсера. На том начинается пожар и паника. Видя это, европейские канониры открывают огонь по русским. Наши открывают ответный и в конце прорывают блокаду и выходят на оперативный простор. Как вы уже поняли, тем самым штурмоном был наш Валера, получивший после этого новое прозвище. По итогу, хоть русской группе и удалось вырваться, однако потери были существенные. И, конечно же, молодого штурмана за его действия ждал трибунал. От расстрела Валеру спасло лишь то, что в результате его лихого таранного удара был уничтожен целый крейсер врага. Дали ему тогда 10 лет колонии и выперли навсегда из флота. Так закончилась карьера молодого лейтенанта, мечтавшего о боевой славе с ранних лет. Вот почему наш пилот так жадно слушал мою историю о сражении в системе Бессарабия и так переживал за судьбу русских космоморяков. Не нужно быть провидцем, чтобы увидеть в этом с виду неказистом человеке того самого юного офицера». Теперь Валера Таран вводит разваливающийся челнок, подрабатывая в компании, на которую пахал все 10 лет заключения. Что ж, и такое бывает. Да, адмирал. И не такое бывает, неонывающе произнёс пилот. Вот ты, золотопогонный, авейнои славой и подвигами, а тоже в клааку затянуло. Но я-то собираюсь из этой клааки выплыть. «Да-да, конечно. Я тоже 15 лет назад думал, что все это ненадолго», — засмеялся беззубым ртом Валера. «А теперь сам видишь. Оттуда, куда я вас везу, нормальными уже не возвращаются. Если вообще возвращаются». «Валера, друг сердешный, а ты не вези нас туда», — голосом заговорщика пропел Пападакис. Ты разверни свой прекрасный кораблик в сторону соседней звёздной системы. Координаты, которые я тебе укажу. Ты ведь знаешь, что перед тобой сейчас сидят закованные в наручники два героя войны. Ха-ха-ха. Ну ты сказанул. Это кто герой войны? Ты что ли? Таран смеялся так долго, что Айк даже обиделся. Клянусь, не подписал бы я накладную там на Ленкоре, отпустил бы адмирала. Тебя бы, конечно, толстяк ни за что не отпустил, потому как ты бесполезный и никчёмный болтун. На себя посмотри, огрызнулся Айк. А вот, Александр Иванович, я бы, если мог, вытащил бы из этой переделки, но, как сами понимаете, я после этого на свободу уже не выйду. Извини, адмирал. Я удивился, но Валера действительно просил в эту минуту прощения. Но не могу. У меня ещё есть дела на свободе. Поэтому приятного полёта. Тем более, что он уже завершается. Таран указал пальцем на экран, где буквально на глазах вырастал огромный астероид, весь переплетённый балками и конструкциями. Это и была конечная цель нашего путешествия. Астероид Т-44-13 встречал челнок огненными всполохами работающих доменных печей и зловещим внешним видом вгрызшегося в его тело промышленного модуля.